Глава двадцать первая Увеличенный радиус телепортации позволяет нам прыгнуть сразу на другой континент, минуя пересадку в Моревьене. Точка нашего назначения — фактория Тормон в Ирландии. Как бы я не хотел ее избежать из-за местного лидера, вредного старикана по имени Шон, но сейчас иного пути до Швейцарии просто нет». Мне удается сторговаться с ним до сорока тысяч аркан из-за человека, что, конечно, лучше изначальных шестидесяти. Аппетиты хрыча растут семимильными шагами. Почуял, видать, какую золотую жилу ему подкинуло сопряжение. Его фактория — ближайшая точка с телепортариумом к Гренландии и восточному побережью Северной Америки. Интересно. Какой пассажиропоток проходит сейчас сквозь Тормон? Следующий прыжок мы делаем в конечный пункт назначения. Факторию Адельбоден в Швейцарии. Здесь, судя по приглашению, высланному Романовым, пройдет то самое мероприятие, ради которого в одной точке соберутся важные шишки со всего света. «Изначально доступ запрещен, но когда я списываюсь с местным предводителем, сложностей не возникает. Я в списке допущенных лиц, а мои товарищи идут в нагрузку. Единственная особенность – мне нужно подписать контракт, в котором указаны условия пребывания на территории населенного пункта». Похоже одна из мер по обеспечению безопасности саммита, которую гарантировали организаторы. Если вкратце, нам запрещено атаковать как местных жителей, так и гостей фактории, но мы имеем право защищать себя в случае агрессии с их стороны. Для людей Адельбадена прописаны точно такие же зеркальные условия. За их соблюдением следит сопряжение, которая сполна накажет нарушителя. Вспышка, и мы возникаем на платформе с концентрическими кругами под очередным куполом из белоснежного камня. Неторопливо выходим на улицу и оказываемся на главной площади небольшого альпийского городка. Вокруг возвышаются заснеженные горные пики и хвойные леса. Свежий морозный воздух бодрит, пробираясь в укромные уголки доспехов. Адельбаден выглядит удивительно ухоженным после того разрушения, которое мы видели повсюду в последние месяцы. Дома восстановлены, улицы поддерживаются в чистоте и порядке. Местные жители, одетые в теплую зимнюю одежду, спешат по своим делам. Напротив нас возвышается массивное каменное здание ратуши с часовой башней. Рядом располагаются всевозможные лавки и мастерские ремесленников. Дальше улицы уходят вглубь городка, мимо жилых домов и чего-то вроде бара. Мы с интересом разглядываем обстановку, когда к нам подходит незнакомый человек в непримечательной броне. Войд. Мужчина лет тридцати, среднего телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. «Добро пожаловать в Адельбаден», — произносит он. «Меня зовут Ларс. Я помощник главы этой фактории. Приятно познакомиться». Пожимаю протянутую руку и отвечаю «Взаимно!» «Егерь!» «Мы представляем клан Деспирадос». «Вы, должно быть, устали с дороги. Я провожу вас в дом, где вы будете жить. Там вы сможете отдохнуть и подготовиться к завтрашнему саммиту». Он ведет себя дружелюбно и вежливо, но без фамильярности. «А где именно будет проходить...» «Завтрашнее мероприятие», — интересуется Девора. «У нас тут есть система бункеров внутри горы», — отвечает Ларс. «Очень надежная и защищенная. Завтра я отведу вас туда. Наша фактория обещала обеспечить безопасность всех участников саммита, и мы серьезно относимся к этому обязательству». Он не «Он не врет». Да и какой-то скрытой агрессии в его словах я не чувствую. «А сейчас не получится туда заглянуть?» Чуть наигранно хлопает глазами Ребекка. «К сожалению, сегодня туда нельзя. Идут последние приготовления, но не волнуйтесь. Завтра я все покажу». «Скажи, Ларс...» Я ловлю его взгляд. «Эта фактория находится под контролем Евроальянса?» Собеседник качает головой. «Нет, мы не имеем к ним отношения. Швейцария всегда была независимой и останется независимой». «Какой патриот!» «Хорошо, а что конкретно сделал Евроальянс, как один из организаторов саммита. Они взяли на себя основную координацию мероприятия, разослали приглашения от имени Пяти Империй, предоставили своих людей для обеспечения охранного периметра в сотрудничестве с нами. Также передали нам некоторые ресурсы и оборудование, А вот мне приглашение прислал не гармушка, а романов. У викинга так припекло, что аж рука до трансивера не дотягивалась. «Понятно. Спасибо за информацию. Значит, у них был значительный вклад во все это дело. Надеюсь, это не даст им лишнего влияния здесь», — говорю я, чтобы проверить реакцию собеседника. Ларс вежливо улыбается в ответ, но видно, что тема Евроальянса его напрягает. «Прошу за мной!» Он ведет наш отряд узкими улочками Адельбадена, удаляясь от главной площади. Дома с обеих сторон улицы построены из темного дерева и камня. Резные деревянные наличники в альпийском стиле украшают окна. Крыши двускатные, скошенные. Рядом с каждым жильем сарай и дровница забитые до отказа. По пути я вижу лишь несколько модульных построек сопряжения. Судя по всему, местные предпочитают свое собственное жилье, даже если в нем нет света. Через несколько поворотов наш провожатый останавливается возле приземистого двухэтажного дома с крепкими деревянными ставнями на окнах. «Заходите, располагайтесь. Если что-то потребуется, напишите мне в трансивер. Отдыхайте с дороги, а завтра в десять я приду за вами». «Королевские персоны в таких же условиях живут?» с интересом спрашивает Гидеон. «Конечно», – пожимает плечами швейцарец. «Других у нас просто нет». Он отчаливает, а мы заходим внутрь и сразу же, врубив пелену тишины, я говорю Бекка, проверь, пожалуйста, на жучки и иную прослушку». Савант принимается за работу, пока мы обживаемся в чужом доме. Через минуту пламя уютно трещит в камине, а на столе появляется нехитрая снедь — «Магазинные рационы». Тай, понюхав, грызет вяленую охотничью колбасу, найденную в кладовке, и запивает ее, понятное дело, пивом. «Все чисто», — констатирует Девора. «Пелену тишины я все равно не снимаю. Лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом». И обращаюсь к шелкопряду. «Сходи-ка, поищи их секретный бункер». «И погляди, что там! Нет ли сюрпризов на завтра? И я не стриптизерша в торте!» Ткач теней молча кивает и растворяется в воздухе. Повернувшись к девушке, чешу пробивающуюся щетину и говорю. «Бэкка!» — все забывал спросить. «Что удалось выудить из трансиверов Майкла и Мии?» «Не так много, как хотелось, но кое-что есть», — отвечает она. «По садоводу есть переписка с Галадрой архардс которая подтверждает, что они сотрудничали в организации похищения на комис и Метта. Пиромант сжимает губы в нитку и деревенеет. Тема ему неприятна. А мой счет к мамаше Вальторы вырос еще на один пункт. Каждый, кто приложил грязную лапу к гибели Нако, сдохнет. Я приду за ними без предупреждения и громких слов. Они будут плохо умирать. Да, очень плохо. Матриарх предоставил ему несколько устройств, продолжает Савант. «Которые замедлили меня и вырубили весь мой огнестрел в бахардоке?» «Да, я с ними столкнулся!» Галадра обещала Майклу полмиллиона, если он сможет прикончить тебя!» «Я почти оскорблен! Всего полмиллиона? Мне определенно стоит усилить впечатление, которое я произвел на нее!» Ребекка никак не комментирует мои слова. Что касается кукольницы, я обнаружила координаты нескольких форпостов Евроальянса на территории Датского королевства и Германии, а также упоминание планов по расширению в соседние сектора под номерами 821-825. Они... Сотрудничают с каким-то инопланетным кланом? Да, с кочевниками Варуты. Понятно. Спасибо. Сможешь пройтись по форпосту, пособирать информацию о других гостях? Хорошо. А ты? Хочу повысить параметры, которые не успел сделать вчера из-за этой несвоевременной комы. Это слишком рискованно в текущих условиях. «Лучше отложить до возвращения?» «Справедливо, но...» Я умолкаю и задумываюсь. «Отдавай-ка попросим помощи у зала!» Мысленной командой формирую сообщение для принцессы-единорогов. «Мне угрожает опасность в ближайшие шесть часов!» Через несколько минут приходит ответ. «Нет». «Сегодня все будет хорошо. Завтра?» «Не знаю. Не вижу. Простите, дядя егерь». «Ничего страшного. Потискай за меня ракету». «Наша темпоральная разведка говорит, что пока можем выдохнуть. А вот завтра, похоже, намечается веселье». Вздохнув, Девора отправляется в город, а я ложусь на диван и вливаю триста двадцать восемь тысяч семьдесят девять единиц арканы в проницательность. на нее завязаны многие мои способности, позволяющие определить правдивость чужих слов и мотивы собеседника. самое то если нужно весь день чесать языком с кучкой лжецов бюрократов. шесть часов пролетают довольно быстро И когда я прихожу в себя, шелкопряд уже сидит в углу, а Савант пьет кофе за столом, закусывая шарлоткой. Явно домашнего производства по рецепту любимой бабули. Даже пластиковый контейнер имеется, в который ненаглядной внучке передали вкусняшку. Пока я хлопаю глазами, Неожиданно дает о себе знать мастерство стрелка. Вы повысили собственное мастерство достаточно, чтобы использовать пулемет. Что ж, это лучше, чем ничего. Позывной. Егерь. Класс. Стрелок Гелиада. РБМ. Одна тысяча четыреста девяносто семь целых шесть десятых. Ранг. Квазар. Количество арканы. Восемьсот пять тысяч девятьсот сорок девять. Характеристики. Сила. Ступень С. Звезд нет. Мощность. Ступень С. Звезд нет. Ловкость. Ступень Б.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 Мой РБМ почти скакнул за пятнадцать сотен И все же, заглянув в мировой рейтинг Обнаруживаю, что я свалился на третье место Немудрено, учитывая, что последние дни Мощный поток поступающей Арканы сжался до тонкого ручейка Обогнал меня неожиданно Одиссей Вот кто до сих пор весьма туманная фигура Надеюсь, удастся познакомиться с ним. Бекка, подсаживаясь, говорю я, начнем с тебя. Хорошо. Я видела Эльгато излика из Лика Смерти. Клан Марии? А Санта Муэрте? Не могу сказать. Он был один. От Золотых Львов Саванны прибыл сам лидер, Бакари Умба. А с ним... «Амара Кимани». «Забавно. Наш неудавшийся рекрут заявился сюда. Надеюсь, она не пожалела, что пошла к львам». Заметила большую группу из арабского клана «Пустынные ястребы». «Их сопровождало несколько человек из знакомого тебе клана Самум». «Все еще барахтаются?» «Удивительно». Некоторые тараканы не такие живучие. У них союз? Скорее что-то вроде вассалитета, насколько удалось выяснить. Остатки Самума присягнули Идрису, главе ястребов. Занятно. Дальше. У небесных драконов новый лидер Шэньгао. 44 место в рейтинге. «Да, как низко пали великие!» Еще приметила небольшую группу спартанцев. «Скидываю бровь!» «Клан Одиссея!» — поясняет девушка. «Греки, итальянцы, а также выходцы с Балкан!» «Ха! Мечты сбываются! Получи, распишись!» Имперцам выделили особый квартал. Туда никого не пускают. Это все. Спасибо. Шелкопряд, прошу, что удалось раскопать?